Глава шестая. Королевская ночь. А в это время Карл IX, взяв под руку Генриха Наварского, шел по Парижу в сопровождении четырех дворян, шедших сзади и двух факельщиков впереди. «Когда я выхожу из Лувра, — говорил король, — я испытываю такое же наслаждение, точно попадая в прекрасный лес. Я легко дышу, я живу, «Я чувствую себя свободным», — Генрих улыбнулся. «Как бы вам было хорошо в наших Биарнских горах», — сказал Генрих. «Да, Анрио, я понимаю, что тебе хочется туда вернуться. Но если тебе уж очень не втерпешь, то, добрый мой совет, будь очень осторожен, ибо моя мать Екатерина так тебя любит, что без тебя не может жить». «Как, Ваше Величество, намерены провести этот вечер?» — спросил Генрих, уклоняясь от этого опасного разговора. «Хочу тебя кое с кем познакомить, а ты мне скажешь свое мнение. Я в полном распоряжении, Ваше Величество». Два короля, сопровождаемые охраной, прошли улицу Саванри и, поравнявшись с домом принца Канде, заметили, что два человека, закутанные в длинные плащи, выходят из потайной двери, которую один из них бесшумно запер за собой. «Ого!» — произнес король, обращаясь к Генриху, который тоже всматривался в них, но по своему обыкновению молча. «Это заслуживает внимания». «Почему вы так думаете, сир?» — спросил король Наварский. «Это касается не тебя, Анрио. Ты уверен в верности своей жены?» — с улыбкой отвечал Карл. «Но твой двоюродный братец Канде в своей жене не так уверен. А если уверен, то, черт возьми, напрасно!» «Но откуда вы взяли, что эти господа были у мадам Канде?» «Чутьем чую». Как только они нас увидали, сейчас же спрятались под ворота и стоят там, не шелохнувшись, а ко всему прочему у того, что меньше ростом, своеобразный покрой плаща. Ей-богу, это было бы оригинально. Что? Так, ничего. Просто мне в голову пришло одно соображение. Идем. Король пошел прямо к двум незнакомцам, которые, заметив это, стали уходить. «Эй, господа, остановитесь!» — крикнул король. «Это к нам относится?» — спросил чей-то голос, от которого вздрогнули король Карл и его спутник. «Ну, Андрео, узнаешь теперь чей-то голос?» — спросил Карл. «Сир», — отвечал Генрих, «если бы ваш брат был не под ларошелью, я бы бился об заклад, что это он». «Значит, он не под ларошелью, вот и все», — ответил Карл. «Кто же с ним?» «А ты не узнаешь? «Нет, сир. Однако у него такой рост, что ошибиться трудно. Подожди, сейчас узнаешь. Эй, вам говорят!» «Разве вы не слышите, чёрт подери?» «А вы разве патруль, что останавливаете прохожих?» — спросил высокий, выпрастывая руку из-под плаща. «Считайте, что мы патруль, и когда вам приказывают, то стойте!» — сказал король и, наклонившись, Генрих ушипнул. Сейчас увидишь извержение вулкана. — Вас восемь человек, — сказал Высокий, обнажая не только руку, но и свое лицо. — Да хотя бы в вас была сотня. Лучше идите своей дорогой. — Вот так так, герцог Гис, прошептал Генрих. — Наш милый родственник, герцог Лотарингский, — сказал король. — Наконец-то вы показали, кто вы такой. Очень хорошо. — Король! — воскликнул герцог Гис. Его спутник, услышав это восклицание, снял было из уважения шляпу, но тот час опять закутался в свой плащ и остался на месте. «Сир», — сказал герцог Гис, — «я только что был у моей невестки, мадам Конде». «Да? И взяли с собой одного из ваших дворян? Кого именно?» «Сир», — ответил герцог, — «ваше величество его не знает». «Ну что же, мы познакомимся?» — ответил король и направился к закутанной фигуре, сделав знак служителю подойти с факелом. — Простите, брат мой, — сказал герцог Анжуйский, распахивая свой плащ и кланяясь с плохо скрытой досадой. Ха — Ха-ха-ха! Так это вы, Генрих! — Да нет, это невозможно, я верно ошибаюсь. Мой брат, герцог Анжуйский, не пошел бы в гости, не повидавшись раньше со мной. Ему хорошо известно, что когда принцы крови возвращаются в Париж, они входят в него только одним путем в пропускные ворота Лувра. «Простите, сир», — сказал герцог Анжуйский. «Прошу, Ваше Величество, извинить мне мою ветренность». «А что, дорогой мой брат, вы делали в доме Канде?» — шутливо спросил король. «Да то!» — с лукавым видом сказал король Наварский. «О чем? «Ваше Величество сейчас говорили!» И, нагнувшись к уху короля, закончил свою мысль, после чего громко расхохотался. «Что тут такого?» — воскомерно спросил герцог Гис, обращавшийся с бедным королем Наварским, как и все при дворе, довольно грубо. «Почему мне не бывать у моей невестки? Ведь герцог Алансонский ходит же к своей!» Генрих слегка покраснел. «К какой невестке?» — спросил Карл. Я знаю только одну его невестку, королеву Елизавету». «Простите, сир, я хотел сказать к сестре, к королеве Маргарите, которую мы видели полчаса тому назад, когда шли сюда. Она проследовала в своих носилках, а их сопровождали два франтика, бежавшие один с правой стороны носилок, другой с левой». «Вот как?» — сказал Карл. «Что скажете на это, Генрих?» «То, что королева Наварская вольна ходить, куда ей хочется, но я сомневаюсь, чтобы она вышла из Лувра». «А я в этом уверен», — ответил герцог Гис. «Я тоже», — добавил герцог Анжуйский. «И это подтверждается тем обстоятельством, что ее носилки стояли в переулке Клош-Персе». «В ее прогулке, наверное, участвует и ваша невестка». «Не это» сказал Генрих Наварский Гизу, указывая пальцем на дом Канде. «А та!» И обратил палец в ту сторону, где находился дом Гизов. «Когда мы уходили, они были вместе. Да вы сами знаете, что они неразлучны». «Я не понимаю, о чем говорит Ваше Величество», ответил Гиз. «Наоборот, все очень ясно», возразил король. «Недаром два франта были при носилках. У каждой дверцы свой». «Хорошо» сказал герцог Гис. «Раз королева и моя невестка явно совершают неподобающий поступок, то передадим его на суд короля, чтобы прекратить такой соблазн». «К чему?» сказал Генрих Наварский. «Оставьте в покое принцессу канде и герцогиню Неверскую. Король не боится за свою сестру, а я доверяю своей жене». «Нет-нет», возразил Карл. «Я хочу вывести это дело на чистую воду» но мы займемся им сами». «Так вы говорите, что носилки остановились в переулке Клош-Персе?» «Да, сир», — ответил герцог Гис. «А вы нашли бы то место, где они остановились?» «Да, сир». «Тогда идем туда, и если понадобится сжечь дом, чтобы узнать, кто там находится, его сожгут». С этими намерениями, обещавшими мало хорошего тем, о ком шла речь, — Четыре представителя владетельных особ христианского мира направились на улицу Сент-Антуан, а затем свернули в переулок Клош-Персе. Карл хотел ограничить это дело семейным кругом, поэтому он отпустил сопровождавших его дворян, предоставив им провести ночь, как хотят, но приказал быть около бастилии к шести часам утра и привести с собой двух верховых лошадей. В переулке Клош-Персе было всего три дома, и отыскать нужное оказалось тем легче, что жильцы двух домов охотно соглашались впустить к себе. Один дом примыкал к улице Сент-Антуан, а другой к улице руа де Сисиль. Совсем по-другому показал себя третий. Это был тот самый дом, который находился под охраной швейцара-немца, а немец был не из людей. Казалось, что в эту ночь Парижу было предназначено судьбой явить миру два образца верных слуг. Напрасно герцог Гиз грозил немцу на самом чистом немецком языке. Напрасно герцог Анжуйский предлагал кошелек, набитый золотыми. Напрасно Карл решился объявить себя начальником патруля. Честный немец не обращал внимания ни на угрозы, ни на золото, ни на приказ. Увидев, что непрошенные гости от него не отстают, даже наоборот, становится еще назойливее, он просунул сквозь прутья железной решетки дуло уже знакомой аркебузы, что вызвало лишь смех у трех пришельцев. Генрих Наварский стоял в стороне, как будто все это дело его нисколько не касалось. А смех вызывало то обстоятельство, что дуло, засунутое между прутьями решетки, нельзя было повернуть ни в ту, ни в другую сторону. И оно представляло опасность только для человека, который сам встал бы прямо против дула, то есть только для слепого. Убедившись, что привратника нельзя ни подкупить, ни уговорить, ни запугать, герцог Гис сделал вид, что уходит вместе со своими спутниками. Но это отступление было недолгим. На углу улицы Сент-Антуан герцог нашел, что было ему нужно. Камень вроде тех, какими действовали три тысячи лет тому назад аякс, теломанит и диамет. Герцог взвалил его себе на плечо и, сделав знак спутникам идти за ним, вернулся к дому. Как раз в эту минуту привратник, увидев, что те, кого он принимал за злоумышленников, ушли, стал запирать калитку, но не успел еще задвинуть засовы. Герцог Гис воспользовался этим и, как живая катапульта, метнул камень. Замок вылетел вместе с куском стены, в которую был вделан, и дверь распахнулась, опрокинув немца. Но, падая, он закричал изо всей мочи, чтобы поднять тревогу в гарнизоне, который подвергался большой опасности оказаться застигнутым врасплох. В это самое время Ламоли и Маргарита занимались переводом одной из идиллии «Феокрита» И как Аннас, уверяя, что он тоже древний грек, приналег на сиракузское вино, конечно, с участием Анриетты. И разговор научный, и разговор вакхический были прерваны насильственным вторжением. Как Аннас и Ламоль сейчас же потушили свечи, открыли окна, выбежали на балкон, увидели в темноте каких-то четверых мужчин, подняли ужасный стук шпагами, не достававшими до неприятеля а ударявшими плашмя только по стене дома, и забросали пришельцев всем, что попадало под руку. Карла, самого ярого из осаждавших, ударила в плечо серебряным кувшином. На герцога Анжуйского свалился таз с компотом из апельсиновых ломтиков и цедры. В герцога Гиза попал кабаний окорок. Один Генрих Новарский остался невредим. Он шепотом расспрашивал привратника, которого герцог Гиз привязал к воротам. Но немец на все вопросы твердил неизменное «не понимаю». Женщины подзадоривали мужчин и подавали им метательные снаряды, которые градом сыпались на осаждающих. «Смерть, дьяволу!» — крикнул Карл Девятый, когда упавший на голову табурет надвинул ему шляпу на нос. «Сейчас же отоприте дверь, или я велю перевешать всех, кто там наверху!» «Брат!» — шепотом сказала Маргарита Ламолю. «Король! Передал Ламоль Анриете. Король, король! шепнула Анриэта как Каканнасу, в то время как поемонтец подтаскивал к окну сундук, чтобы прикончить герцога Гиза, с которым все время имел дело, его не узнавая. Король, говорят вам! Как она бросил сундук и удивленно посмотрел. Король? спросил он. Да, король. Тогда играем отступление. Э, Маргарита и Ламоль уже бежали. Идем! «Куда? Идем, раз я говорю!» И Анриета, схватив -ка Каннаса за руку, увела его в потайную дверь, выходившую на соседний двор. Все четверо, заперев за собой дверь, убежали другим ходом в переулок Тизон. «Ага, мне кажется, что гарнизон сдается», — сказал Карл. Осаждавшие подождали несколько минут, но в доме не слышалось ни звука. «Они придумали какую-то ловушку», — сказал герцог Гис. «Вернее, они узнали голос брата и удрали», — сказал герцог Канжуйский. «Им все равно пришлось бы пройти здесь», — возразил Карл. «Да», — заметил герцог Анжуйский, — «если в доме нет второго выхода». «Кузен», — обратился король герцогу Гизу, — «берите опять ваш камень и сделайте с другой дверью то же, что сделали вы с первой». Герцог Гис, определив, что вторая дверь слабее первой, решил, что не стоит прибегать к сильным средствам и вышиб ее ногой. «Факелов! Факелов!» — крикнул король. Слуги подбежали. Хотя факелы были погашены, но у лакеев имелось все, чтобы их разжечь, и пламя вспыхнуло. Король девятый взял один факел сам, а другой передал герцогу Анжуйскому. Впереди пошел герцог Гис со шпагой в руке. Генрих Наварский замыкал шествие. Все поднялись во второй этаж. В столовой был собран ужин, или, вернее, он был разобран, так как метательными снарядами служили главным образом его объекты. Канделябры опрокинуты, мебель перевернута вверх ногами, и вся посуда, за исключением серебряной, разбита в дребезги. Из столовой перешли в гостиную, но и в ней нашлось не больше указаний на то, кто именно здесь был. Несколько греческих и латинских книг, да несколько музыкальных инструментов — вот и все. Спальня оказалась еще более безответной. Только в алибастровом шаре, свисавшем с потолка, горел ночник, но в спальню, видимо, никто не заходил. — В доме есть другой выход, — сказал Карл. — Вероятно, — ответил герцог Анжуйский. «Да, но где он?» — спросил герцог Гис. Все начали его искать, но не нашли. «Где привратник?» — спросил король. «Я привязал его к решетке у ворот», — ответил герцог Гис. Распросите его, кузен». Он не ответит. «Ну, если ему немножко подпалить ноги, так заговорит», — смеясь сказал король. Генрих Наварский поспешно заглянул в окно. «Его уже нет», — сказал он. «Кто же его отвязал?» — спросил герцог Гиз. «Смерть дьяволу!» — воскликнул король. «Так мы ничего и не узнаем». «Сир, как видите, — сказал Генрих Наварский, — ничто не доказывает, что моя жена и невестка месье Гиза находились в этом доме». «Правда?» — ответил Карл. «В Библии сказано, три существа не оставляют следа. Птица в воздухе, рыба в воде и женщина...» «Нет, ошибся. Мужчина». «Таким образом», — прервал его Генрих Наварский, — «самое лучшее, что мы можем сделать, — это, — продолжал Карл, — «мне заняться моим ушибом, вам, Анжу, смыть с себя апельсиновый сироп, а вам, Гиз, отчистить кабанье сало». После этого все четверо вышли из дома, даже не закрыв за собой двери. Когда они дошли до улицы Сент-Антуан, король спросил герцога Анжуйского и герцога Гиза, «Вы куда?» «Сир, мы идем к Нантуе, он ждет нас, меня и моего лотарингского кузена ужинать. Не желаете, Ваше Величество, присоединиться к нам?» «Нет, благодарю. Мы идем в другую сторону. Не хотите ли взять одного из моих факельщиков?» «Благодарим за милостивое предложение, но нам он не нужен», — поспешил ответить герцог Анжуйский. «Ладно», — согласился король. «Это он боится, чтобы я не велел проследить его», — шепнул Карл на ухо королю Наварскому. Затем, взяв его под руку, сказал, «Идем, Анрио, сегодня я угощаю тебя ужином». «Разве мы не вернемся в Лувр?» — спросил Генрих Наварский. «Говорю тебе, нет, чертов упрямец! Раз тебе говорят, пойдем, так иди!» И Карл повел Генриха Наварского по улице Жифруа-Ланье.